На следующий день. Ася. Пандуса в их доме не предусмотрено, а Мишка, когда снимал здесь квартиру, на это даже внимания не обратил. Вот теперь и приходится в одной руке Никитку тащить, а это вместе с валенками и комбинезоном добрых десять килограммов. А на другой руке волочь по ступеням коляску. Иногда, конечно, на пути встречаются джентльмены, в основном среди немощных старичков, Но чаще таскаешь сама. Еще и консьержка ругает, что коляской всю дверь поцарапала. А Мишка... Асе ему однажды поплакалась. Только плечами пожал. «Подумаешь, беда! Меня мама вообще с пятого этажа в коляске таскала без всякого лифта!» «И, видно, уронила по дороге», — мелькнула у Аси. Но она, конечно, промолчала. Сегодня у них с Никиткой прогулка не задалась. День был ветреный, хмурый, по асфальту стелились вихри-поземки, проезжающие по двору машины, как назло, постоянно сигналили. И спать в таких условиях малыш не захотел. И тут уж как соску в рот несу и не уговоришь. И веселить его, когда он не выспался, тоже без бестолку. Сидит в коляске, личико кислое, и ни собачки его не радуют, ни дяди дворники с лопатами, ни мамины песенки а, между прочим, не просто на таком-то ветру орать. Кое-как побродили полчасика и отправились обратно домой. Рыцарей в подъезде опять не встретилось. Коляску с ребенком пришлось волочь на себе. Поэтому, когда они подходили к квартире, Ася выглядела распаренной, как после бани. Вот оно, женское, блин, счастье. Фу, слава богу, дошли, выдохнула она потянулась в карман дубленки за ключом и в этот момент услышала строгий вопрос. «Госпожа Шадурина «Гуляева», — автоматически поправила Ася. Она, как и положено верной жене, взяла фамилию мужа. И только потом встревоженно обернулась. К ней обращался мужчина, с виду вполне приличный, но все равно незнакомцы в подъезде... Это всегда опасно. И как она не заметила, что на лестничной площадке кто-то стоит. Это потому что устала. Ася тут же вернула ключи обратно в карман как можно глубже и спросила, «А кто вы, собственно, такой?» «А разве не видно?» — хохотнул собеседник. И ткнул пальцем в огромную эмблему на своей куртке. Какие-то коробки, чемоданы, поезд, самолет и два слова «Служба доставки». «Все равно не поняла». Покачала головой Ася. Я ничего доставлять не просила. «У, -у, -у, У, радостно провозгласил Никитка. Бесстрашно потянулся к незнакомому дяде и начал сосредоточенно терзать эмблему ладошками. Если хоть где-то нитки ослабли, точно оторвет. Никитос, прекрати! строго велела Ася. Да пусть. беззаботно отмахнулся мужчина. Оно казенное! И протянул Асе какой-то бланк. «Распишитесь». «За что?» «Сейчас принесу, увидите. У нас правило по морозу заказ не тащить. Сначала убедиться, что адресат дома». «Не буду я расписываться непонятно за что», — совсем уж рассердилась Ася. Эмблему службы доставки нарисовать несложно. Любой свидетель Иеговы такой может обзавестись. А также цыган и прочий сектант, Из тех, что ходят по квартирам, опаивают людей дурманом и крадут сбережения с драгоценностями. Буду через три минуты, тем временем предупредил мужик и пошагал к лифту. Ася же, дождавшись, пока двери за ним захлопнутся, ворвалась в квартиру, щелкнула замком и немедленно позвонила на мобильник Мишки. Извини, что отвлекаю. Ко мне тут курьер пришел. Ты что-нибудь заказывал? Господи Ася! Раздраженно ответил муж. «Вечно ты с какими-то глупостями. Ничего я не заказывал. Еще вопросы будут?» «Да нет у меня к тебе вопросов», — обиженно пробурчала она. Правда, только после того, как вернула трубку на рычаг. В дверь тем временем уже звонили. Ася вместе с Никиткой выглянули в глазок. «Дядя!» — весело сообщил ребенок. Он совсем не выглядел испуганным а интуиция у Никитки, несмотря на юный возраст, исключительная. И вряд ли бы ему понравился сектант или иной лиходей. Руководствуясь этим во многом иррациональной логикой, Ася и распахнула дверь. И тут же недоуменно выдохнула. «Ой!» — отступила на шаг назад, изумленно захлопала глазами. А Никитка все еще у нее на руках, издал восторженный клич — И было чем восторгаться, потому что в этот раз мужчина пришел не один. Его сопровождали еще двое в таких же куртках с эмблемами службы доставки. Но только лиц курьеров практически не было видно, потому что каждый из них держал по огромному букету. Первый сумасшедшее количество роз, красных, белых, розовых, числом явно больше ста. У второго в руках – Нежно сплелись светло-желтые лилии в перемешку с ирисами. А третий и вовсе сгибался под тяжестью массивной корзины, в которой в веселом художественном беспорядке золотились и ромашки, и петуни, и нарциссы, и бархатцы. Ася никогда прежде не видела такой красоты. «Фантастика! Просто слов нет!» «Поставить тут или занести? Говорите быстрее, тяжело ведь!» — молвил первый курьер. — Да, нет, то есть заносите, — растерялась Ася и запоздала крикнула в спину вошедшим мужчинам. — А от кого это? Но вопрос явно был лишним. Она уверена, цветы прислал Мишка. Он, наконец, понял, как ей нужна его забота, его внимание и его цветы, и, конечно, его любовь. Огромное спасибо дедовой чаше, что она помогла ему это осознать. Вот конверт. Курьер с облегчением опустил свой букетище на кухонный стол и теперь потирал затекшие руки. Конверт оказался красивым, плотным. Ася поспешно вытащила из него сложенный вдвое листок дорогой бумаги. На нем от руки было выведено. «Ты самая лучшая на свете!» Она прекрасно помнила эти слова. Их когда-то давно, еще до свадьбы, говорил ей Мишка. Странно только, что сейчас записка написана совсем не его почерком».